Мы медленно вели машины над землёй. Под большим навесом стояли три скутера, изрешечённых пулями. Одна из стоек, перебитая у самой земли, ушла в сторону, и тент сильно провис. Четвёртый скутер был совершенно разбит и выброшен из-под навеса ударом снаряда, который прошил его насквозь. Переносная станция для зарядки батарей лежала на боку. Опущенная стенка бывшей столовой напоминала дуршлаг. Столько в ней было отверстий от пуль. От стола и кресел остались лишь куски пластика и рваные клочья обивки. Жилые палатки тоже все прострелены, две сбиты, а на месте третьей виднелась воронка от взрыва гранаты. Я провёл скутер за границу лагеря и, пролетев над сторожевым роботом, разваленным пополам попаданием снаряда, приблизился к развороченное корме метеоворца. Там, в глубине разбитых разгонных двигателей, стался едкий дымок, и проскакивали длинные трескучие молнии. Время от времени вся корма дивала сеткой разрядов. Толстенная стойка правого блока маневровых двигателей, согнутая и сломанная, упиралась в большое дерево. Сам блок сейчас лежал прямо под нами, огромный параллелепипед, смятый в гармошку спереди, ошёрился рваной дырой там, где он раньше крепился к стойке. Оттуда торчали концы оборванных кабелей и энерговодов. Нам лучше сесть и осмотреть всё с земли, предложил я. Думаю, это безопасно. Что бы здесь ни произошло, всё уже давно закончилось. Мы посадили скутеры перед входным люком миротворца. Края проёма носили следы повреждений, бронированная плита самого люка, сорванная с одного крепления, повисла на другом, упёршись углом в землю. Река остался снаружи. Мы втроём поднялись в шлюз. Выдвижные трансформные стены шлюзовой камеры выгнулись наружу, словно в ней произошёл сильный взрыв. Судя по всему, так оно и было. Внутренний люк валялся в грузовом отсеке, выбитый взрывом внутри корабля. Мы прошли в рубку. Там было пусто, как и во всём корабле: ни живых людей, ни трупов. Но всюду И в коридорах, и в рубке на полу валялось множество стреляных гильз от реактивных и простых винтовочных патронов. Они со звоном стучались друг о друга, перекатываясь у нас под ногами, а стены носили следы попаданий пуль. Как звали кибмастера миротворца? спросил Крэк. Суворов, ответил я. Но если бы он функционировал, то уже дал бы о себе знать. Чёрт, почему мы не догадались взять из лагеря кибдиагностер? Сейчас бы узнали, в чём дело. Кто ж мог предвидеть такое? Кэт обвела рукой вокруг себя. А с помощью своего киба подключиться сможешь? Не знаю, попробую. Крик подошёл к главному пульту и, вытянув из пояса комбинезона кабель, стал искать подходящий разъём. Потом для удобства сел в пилотское кресло. Давай, Кальян, поработай с соровым. Рик Позвал я: "Ты знаешь этот тип кораблей? Где у них передатчик?" "Это Геракл", отозвался снаружи малыш. "Оба передатчика в отсеке связи, прямо под рубкой. Спуститься посмотреть?" предложила Кэт. "Не нужно", ответил я ей. "Да не обычный Риг. Где они могли поставить почтовый голубь? Сколько у Геракла портов для съёмных устройств? 5" Погé поставили, скорее всего, в главном порту, прямо наверху. Если порт закрыт, передатчик мог уцелеть. Сядь на скутер и проверь. Только постарайся не терять из виду входной люк. Мало ли кто здесь может шататься поблизости. Через минуту Рик сказал: "Главный порт был открыт, а передатчик выдвинут, когда они врубились в лес. Передатчик в лепёшку. Сверху на нём сейчас лежит обломок древесного ствола. Проверь остальные порты. Два из них на другой стороне. Я могу посмотреть, но не буду видеть вход. Я выйду наружу. Став прямо перед шлюзом, я видел, как малыш подвёл скутер к борту миротворца, пришвартовал его с помощью фала и спрыгнул в открытый проём порта. Да, тут ещё один. Рик замолчал. Нет, Пит, слушай, это не передатчик. То есть передатчик, но это не почтовый голубь, это какая-то хрень на его основе. К нему прицеплен кип и ещё какая-то штука. Я не знаю, что это, но точно не устройство связи. Хорошо, проверь остальные порты. Малыш осмотрел второй порт и перебрался на другую сторону. Я слышал, как он тихо ругается вполголоса. На той стороне деревья стояли вплотную к корпусу корабля. Реку мешали ветви и лианы. "Суслик, почему пропадает изображение с камеры малыша?" спросил я. "Ничего не вижу. Сила помех изменяется скачкообразно", отозвался мой кибмастер. "Я делаю всё, что могу". Наконец, Риг показался на своём скутере над корпусом миротворца. Перевалил через него, я опустил машину рядом со мной. Везде одно и то же. сказал он. Все приборы целы, но непонятно для чего они. Суворов мёртв, пит, сообщил из рубки Крейк. Кальян говорит, что у него заблокирована вся память, каждая отдельная ячейка, представляешь себе? Не стёрта, а заблокирована. У каждого блока отдельный код. Э этими кодами всё забито. Даже у киба класса абсолют миллион лет уйдёт, чтобы всё расшифровать. Колян не знает, как такое можно сделать, но считает, что это является следствием действия вирусной программы, внедрённой в Суорова. Если так, то коды будут плодиться по мере расшифровки. Безнадёжно. Тогда выходите. Я пока смотрю приборы, которые нашёл малыш. Я вернулся только через полчаса, но с готовым заключением. Ничего сложного. Это сугесторы создан на основе почтового голубя. Самодельная, но работа выполнена на профессиональном уровне. Те же имитаторы, создающие виртуальную действительность, но дистанционного действия, предназначены для создания в голове у человека очень натурального бреда на его генераторы галлюцинаций. Такие приборы ведь запрещены, спросила Кэт. Ну, ещё бы, подтвердил я. Однако состоят на вооружении в армии боевые суггестеры, с их помощью ничего не стоит создать в чистом поле танковую колонну. Только танки будут существовать лишь в воображении солдат противника. Старые модификации работали в связке с обычными гиперпередатчиками, а эти приборы оснащены двусторонней связью посредством ПГ. К каждому подключено записывающее устройство, позволяющее фиксировать степень и эффективность воздействия суггестора на солдат противника и производить необходимые корректировки с помощью кибмастера, наращивая силу посылаемого импульса и степень достоверности. Эти штуки были разработаны достаточно давно против инопланетян. Никогда не применялись на практике, потому что мы пока не встречали инопланетных существ врождённых нам и одновременно находящихся на столь низком уровне. чтобы не иметь эффективной защиты против суггесторов. Шарп, что, собирался их опробовать на тихой? На ком? На гориллах Фостера? Возможно, что я пробовал. Он ведь говорил о каких-то порученных ему исследованиях. Так вот, почему он был так уверен, что наловит горилл без труда? Собирался загипнотизировать их. Постой, Пит, разве можно воздействовать с помощью суггестора на животных? Можно воздействовать на кого угодно, кто не имеет защитного экрана. Надо только знать как. Для этого записывающее устройство и кип-корректировщик. А теперь давайте попробуем разобраться, с кем ребята Стила тут воевали и куда делись потом. Думаю, что всё произошло в тот день, когда Шарп впервые не вышел с нами на связь. С тех пор не было дождя. Все следы должны хорошо сохраниться. Мы самым тщательным образом осмотрели поляну, сели на скутеры и облетели её по кругу. Заросли по краям носились следы жесточайшего обстрела из пулемётов и пушек корабля, но нигде не было видно ни трупов, ни следов крови. Углубившись в лес, мы стали медленно описывать всё более широкие круги, стараясь вести машины вплотную к земле там, где этому не мешали заросли кустарника. Иногда кэты крек спускались на землю, и шли пешком. За границы зоны обстрела мы обнаружили на земле множество следов, но на покрывавшем почву толстом слое прелых листьев невозможно было прочесть, кому именно они принадлежат. Стали более внимательно осматривать топкие берега двух протекавших возле поляны ручьёв. Наконец крек, последние час почти всё время двигавшийся по земле, поднял голову и сказал: Нет сомнения, что это именно они, гориллы фостера. Ты уверен? спросил я. Уверен. Я же осматривал тело убитого нами самца. Боже правый, сколько же их тогда здесь было? Они ведь предпочитают деревья. И раз столько следов на земле, тысячи. Да, если Шарп собирался приманить их поближе, у него получилось. Подождите, я не видел ни в лагере, ни в корабле Глиссера. А ведь у них был Глистер, шестиместный. Надо постараться его найти, если он рядом. Они улетели на нём, сказал Рик. На чём-то же они улетели отсюда? Все 18 человек повернулся к нему Крейк. На шестиместном? Глупости, малыш. Он бы их поднял, но там ведь просто не за что держаться. Разве только за сиденье и друг за друга? Свалились бы с него. А логично предположить, что группа из 4-6 человек вылетела на нём в разведку или на отлов животных перед тем, как началась заворуха. Если кип глиссер внезапно вышел из строя, как суворов, они могли разбить и глиссер тоже. Тогда они вернулись к миротворцу пешком или остались на месте аварии, сказал я. Поищем машину на ближних полянах, следы приземления хотя бы Шестиместный открытый аэроглиссер имеет в ширину около 4 метров. Такие внушительные габариты исключают возможность маневрирования между деревьями в джунглях. Машина сразу запутывается в лианах или придётся непрестанно менять направление и возвращаться назад, выбирая подходящую дорогу. Люди шарпо могли передвигаться лишь над лесом, по руслам рек, над поверхностью воды, а также использовать глиссер на больших полянах сходя на землю или стреляя прямо с него. Если они разбились над лесом, найти их не представлялось возможным. Лёгкая машина не пробила бы в кронах деревьев заметную дыру. Реки достаточно широкой для движения глиссера между сплошными зарослями по обоим берегам, а по берегам рек они были особенно густыми, здесь не протекало, оставались поляны. Связь с лагерем а значит из биосом отсутствовала. К счастью, в карты района, где Шарп разбил лагерь, хранились памятки наших личных кибов, когда-то мы сами планировали охотиться тут. Шанс был настолько мизерным, что мы даже не особенно надеялись. Однако нам повезло. Всего в 10 км от лагеря, на очень широкой прогалине, Рик заметил следы посадки. Через 15 минут мы обнаружили глиссер, застрявший невысоко над землёй в ветвях двух стоящих рядом деревьев. Обтекаемые торпеды грузовых бункеров почти отвалились от рамы вместе с сиденьями стрелков. Установленный на капоте суггестор, подобный тому, что я видел на корабле, раздавлен и сброшен на землю. Пулемётная турель, находившаяся в задней части машины, тоже сбита. Сиденье пулемётчика из корёжена и в крови. Крик и Кэт изучали следы на земле и деревьях. На стволах виднелось множество отметин от попаданий пуль. На них тоже напали, сказал Крик. Их было шестеро, один тяжело ранен. Отсюда его понесли на носилках. Следы ведут по направлению к лагерю. Полчаса мы шли по следам. Люди Шар по прошедшие здесь до нас Периодически останавливались и открывали стрельбу. Повсюду в траве валялись короткие гильзы от реактивных патронов. В двух местах кусты размятала взрывами гранат. Стреляли из подствольных гранатомётов, определил я. У них вместо подвесок были гранатомёты. Или они вообще не собирались добывать горел живьём, или или слишком надеялись на свои суггесторы. Несомненно, Шарп предвидел осложнения в работе, иначе они вовсе не стали бы цеплять гранатомёты. Парни двигались прямиком к лагерю Пит, сказал Крейк. Шли, почти бежали, а их гнали. Горилла, ты нашёл следы? Нет, надо смотреть вокруг. Но кто ещё? Здесь всё то же, что и в лагере. Мы сэкономим время, если проверим лес возле лагеря по этому направлению. Найдём следы, значит, они присоединились к остальным. Нет, вернёмся сюда. Искомую цепочку следов мы обнаружили в нужном месте. Не так уж трудно различить отпечатки ботинок с шипами даже на толстом слое слежавшихся листьев. Но людямsharpa приходилось переходить вброд ручей. Все дошли, я уверен, сказал Крейк. И носилки с раненым несли Две пары отпечатков значительно глубже других. Ну и что всё-таки здесь произошло? требовательно спросила Кэт. После того, как мы ещё раз осмотрели расстрелянный лагерь. Есть идеи? кажется всё и так ясно, сказал Крейк. Но по его интонациям я почувствовал, что он ровным счётом ничего не понимает. Всё началось у Глиссера. Там на них напали в первый раз. Возможно, ребята Стиво впервые испытали на гориллах суггестор, и у обезьян внушение вызвало негативную реакцию. Они дошли до корабля, заперлись вместе со остальными и отбили первое нападение. Твари перегруппировались, пошли в атаку снова. "А на скорострельной пушке им было плевать", вернул я. Но крик не остановился. Как и всех нас его взбудоражило увиденное, и он не особенно думал, что говорил. взломали входной люк и взяли корабль приступом закончил он. Потом обезьяны забрали своих убитых и раненых и ушли, не забыв перед этим стереть каждую каплю крови с листьев, веток, да и с земли тоже. И хидна заметила Кэт: Поразмысли, что плетёшь. Ты видел сколько следов в джунглях? Там за линией обстрела сотни, как после парада. Ребята шарпани, новички. Они отстреливались всю дорогу сюда, били прицельно короткими очередями, видны боеприпасы берегли. Здесь уже ни черта не берегли. Я счётчики на корабельных пулемётах смотрела, во всех пусто. А это по 10.000 патронов в каждом. Разрывные пули вперемешку с бронебойными, плюс пушки миротворца, плюс винтовки и гранаты. И что же? Так никого и не зацепили. Надо очень постараться, чтобы впустую израсходовать корабельный боекомплект, стреляя по толпе. И даже миллионы Гарил не смогли бы взломать входной люк. Нет, они его сами взорвали, заложив бомбу в шлюзовую камеру. "Кэд права", сказал Рик. "Сам знаю", буркнул Крейк. "Но зачем им взрывать собственный шлюз? Ты скажи ещё, что они миротворцы специально разбили?" Послушайте, сказал я. Всё указывает на то, что ребята шарпо стреляли по пустому месту, а не по гориллам или кому другому. Горилл на поляне вообще не было, как и любых других существ. Повсюду только следы ботинок. А ведь на взрытой взрывами земле непременно остались бы отпечатки лап. Они полили по привидениям, как внутри имитатора, понимаете? Смоделированная реальность. Но не внутри имитатора, а на его Египна атака. По-твоему, они попали под удар своих же излучателей? спросила Кэт. Исключено. Во-первых, их суггесторы довольно простые. В наше время любой человек имеет защиту против таких. Во-вторых, люди Шарпа, почти все бывшие профессиональные военные, значит, во время службы в армии им установили дополнительные экраны, которые не возьмёшь практически ничем. Нет, излучение собственных суггесторов никак не могло им повредить. Только постороннее воздействие, причём излучение имело неизвестные, отличные от обычных характеристики. Раз от него не спасла защита. Вспомните то утро, когда стоял необычайно густой туман и сборище горел возле нашего лагеря. Мы думали, что обезьяны хотят на нас напасть и приготовили оружие. Но, возможно, горилы готовились к гипноатаке. То, что Крэк не обнаружил у мёртвого самца никаких дополнительных органов чувств, ничего не значит. Мы непрестанно говорим о сверхспособностях горилл. Что, если они, собираясь большими группами, способны внушать людям то, чего нет в действительности? Это всё объясняет. Это объяснило бы, почему у всех сторожевых роботов здесь, вокруг лагеря, сохранился полный боезапас. Они-то ничего не видели. Датчики не реагируют на миражи. Но пит, стев же не ребёнок, сказала Кэт. Неужели они не смогли бы отличить фантомы от Я ещё поверю, что они не заметили подвоха углесера в лесу, но здесь, на открытом месте, после первого же хорошего залпа, после того, как пули прошли нападавших, не причинив им вреда, Я говорю не о простых миражах, вроде тех, которыми нас балуют в полётах Диана. Я имею в виду полностью реальный для человека мир, подобный тому, что создаёт имитатор действительности. Шарпы его люди могли видеть, как атакующие умирают на поляне десятками. Они видели бы, что твари готовы проникнуть в шузовую камеру, потому и взорвали там бомбу. Пилот мог видеть, что бой идёт уже в рубке корабля. И на миг бросил управление, когда пытался поднять миротворец. Единственное разумное объяснение